Глава 42. Эдвард проснулся, как от толчка. Открыл глаза и поймал встречный взгляд. Алина не спала и, не моргая, смотрела на него. «Проспал!» — пронеслась паническая мысль. Женщина смотрела, не делая попыток выпутаться из его объятий. Но опыт голосил «это тишина и спокойствие ненадолго». «Сейчас леди окончательно проснется, поймет, что она дома и что ее обнимает незнакомый мужчина, и тогда...» «Эдвард...» Выдохнула Алина, и у его высочества едва не остановилось сердце. Она помнит его по ночным приключениям, или... Он боялся надеяться. «Эдвард...» Уже не вопросительно, а утверждающе повторила темноволосая красавица. «Ты мне снишься?» Вместо слов он медленно приблизил руку к ее лицу и невесомо провел по щеке. Эдвард, мы все-таки выбрались. И комната тут же взорвалась движением и звуками. Хозяйка! Дилан обрел видимость и принялся, выписывать в воздухе пироэты. Рысь собралась в кошку и села у кровати копилкой, а зомби-крысы горохом попрыгали на постель и сели в ногах, поблескивая глазками и время от времени дергая хвостами. Алирасская эмиграция в полном составе», — хихикнула Алина. «Эдвард, почему я не помню, как мы здесь оказались? В квартире больше никого нет?» И тут же сама себе ответила, «Конечно нет. Кто в здравом уме, увидев эту компанию...» Она ткнула по очереди в призраков нежить и зверошкуру, не сбежит отсюда раняя тапки. Больше никого нет, и не было, успокоил ее Эдвард. А не помнишь ты ничего, потому что вчера мы пили чудесное зелье, чай и коньяк Рени Мартен. Нам надо было согреться. Название напитка Его Высочество выговорил особенно старательно. Реми. Мартен. Машинально поправила его Алина. Значит, Серега ушел. Надо проверить квартиру. Ох, еще и работа. Меня там потеряли и наверняка уже уволили за прогулы. Кто это, Сергей? Мой муж. И добавила, увидев, как потемнел Эдвард. Временный муж, не настоящий. «Я потом тебе все объясню. А сейчас надо вставать, я должна позвонить на работу, найти Сергея и развестись с ним. И вообще, надо выяснить, что тут произошло за месяц». Не было месяца. Его высочество притянуло ее к себе. «Мы вернулись в ту ночь, когда Доминик поменял вас солярами-местами». «Что? Это правда?» «Да. Я сейчас». Алина повернулась к тумбочке, нашла и потыкала какой-то предмет. И на стене внезапно посветлел висящий там черный прямоугольник. Сначала посветлел, а потом разразился звуками и быстро мелькающими картинками. Эдвард напрягся, но сдержал первый порыв. Его леди ничуть не волновалась. Видимо, этот артефакт ей хорошо знаком и не представляет опасности. И, наконец, о погоде. Они нам расскажет ведущий специалист центра ФОБОС». Картинка в артефакте сменилась, появился мужчина и принялся рассказывать, где ожидается дождь, где ветер, а где будет ясно, видимо, местный звездочёт. Алина слушала, как завороженная, а потом повернулась к принцу и прошептала. «Мы на самом деле вернулись в прошлое. Это невероятно. Сегодня тот же месяц и вторник». «Понедельник был вчера. Значит, у меня нет проблем с работой и просроченными платежами по коммуналке». Она обвела взглядом преданно взирающую на нее команду нежити. «А как здесь очутились они? Нет, я рада, но ведь у нас нет магии. Они не, не знаю, как сказать, погибнут, но это нежить развеются, высохнут, угаснут. Рядом с тобой они не угаснут и не развеются» успокоило ее его высочество. Поэтому я и забрал их с собой. Что до остального, в этом мире магия есть. Просто жители ею не умеют пользоваться, а зомби и призрак впитают силу без труда. Но как? Король говорил, что мир без магии. Да, вы пошли по более сложному пути, техническому. А у Доминика не было времени разбираться, он тут пробыл от силы пять минут. «Но когда я узнал, что у тебя есть собственный дар, то сразу понял, в твоем мире должна быть магия». «Как? Смотри. Здесь существуют и огонь, и воздух, и вода, и остальные стихии. А раз есть стихии, то есть и стихийная магия. Но вы не умеете развивать дар, поэтому он никак себя не проявляет. Может быть, у некоторых людей» кто одарен сильнее других или у кого случилась самопроизвольная активация искры. Сильный страх, опасность для жизни, любая серьезная встряска для организма может запустить процесс. «Да есть тут разные экстрасенсы, ясновидящие колдуны», — задумчиво произнесла женщина. «Правда, по большей части сплошь шарлатаны, но люди, говорят, встречаются и настоящие. А как обстоит дело с некромагией?» Как без нее? Смерть и жизнь две стороны одного и не могут обходиться друг без друга. Смерть высвобождает энергию, жизнь ее поглощает. Я потом тебе все объясню и покажу. Нежить, брысь в соседнюю комнату. Дилан, будешь подслушивать или подсматривать, развею. Иди ко мне, любовь моя. Любовь? А ты до сих пор не поняла, что я схожу от тебя с ума. Ты моя женщина, Алина. Моя. Вся целиком, душой и телом. А я весь твой. С той минуты, как увидел твой настоящий образ, мы были обречены. Обречены. На что? На счастье. Ты. Ты станешь моей женой. Моей принцессой. Королевой моего сердца. Эдвард. «Подожди, не отвечай. Я знаю, что ты не хочешь возвращаться. Боишься гнева и мести Руперта, Нейтона, королевы. Но мы можем жить и тут, и там. Мой брат утратил свои позиции, он больше не может ставить условия, а Доминик ни за что не выпустит из рук ни дочь, ни внука». «Думаю, Нейтон скоро переедет в Уденго к жене и сыну», — задумчиво произнесла Алина. Я говорила с Алирами. Она любит его, представляешь? И готова простить ему обман, но только если принц согласится оставить Алирас. А он согласится, я уверена в этом. Согласится, подтвердил Эдвард. Сама понимаешь, что побег Алирами сильно усложнил жизнь Алираса. И как бы брат не старался сохранить власть, ему придется смириться с неизбежным. А чтобы до совершеннолетия наследника оба королевства обошлись без неприятных происшествий, Доминик предложил создать нейтральную зону. И Руперт не сможет отказаться от предложения, которое от моего имени ему сделает король Уденга. Какого предложения? Руперту придется сделать мой остров и все герцогство, к которому он относится, удельным княжеством. Эти земли очень удачно расположены, как раз на границе двух государств. Получится нейтральная территория, ни одному из королевств напрямую не подчиняющаяся. Удобное место для проведения торгов, встреч на высоком уровне и тому подобного. И ты, и мы станем князем и княгиней на своих землях, сами себе господа. А еще брат аннулирует клятву. Это одно из моих главных условий. Отныне я буду подчиняться только твоим приказам. И Эдвард улыбнулся. «Ты ведь не станешь слишком сильно этим злоупотреблять. Я так долго тебя ждал, так долго искал, что не смогу ни в чем тебе отказать». «Значит, опять брачный обряд?» — хмыкнула Алина. «Но я уже там один раз была. Что-то больше не хочется. Я не невинна, Эдвард. Ты забыл об этом?» А кто сказал, что сочетаться браком мы будем в храме Альраса? Я собираюсь взять тебя замуж по законам твоего мира, а потом по законам Уденга. Я не Кромак. В тебе тоже осталась темная сила, хоть и намного меньше, чем раньше. Этого вполне хватит, чтобы заключить союз равных. А жить будем попеременно, на острове и здесь, если ты не захочешь полностью порвать со своим миром. «Научу тебя работе с порталом, с твоей стихией воздуха ты этим быстро овладеешь. Сможем в любое время навещать свои...» Принц покосился на стену. «Покои, город, подруг и всех, кто тебе дорог. А если я не захочу возвращаться в твой мир? Если решу навсегда остаться в Москве? Заставишь или оставишь?» Тогда я откажусь от княжества и поселюсь здесь. Я привыкну. Только надо будет что-то решить с домом, потому что наши дети не будут расти в тесноте. Купим или построим особняк. У вас здесь встречаются нормальные дома или только вот такие башни? Встречаются. Наши дети, Эдвард, но я... Ты здорова, и у нас обязательно будут малыши. Скажи. Ты согласна разделить со мной кровь и пищу, радость и горе, победы и поражения, мечты и жизнь? Почему я, Эдвард? Я ведь никакая не леди, обычная женщина. И не ровня тебе. Любая знатная девушка, за которой нет груза прошлого, как у меня, побежит за тебя замуж, только предложи, и будет всю жизнь на тебя молиться, угождать, подчиняться. А я... и я искалкой могу, если заслужишь. Мне не нужна любая, мне нужна любимая. Ты, Алина, дай ответ, не томи, прошу. Предлагаешь стать княгиней, продолжить развивать свои стихии, жить на два мира, родить ребенка или двух? Мне надо подумать. Его высочество замер, практически не дыша. Один удар сердца, три... Десять. Нет ответа. И когда у его высочества уже помутилось в глазах, Алина наконец произнесла: Я согласна. Юху! Дверь распахнулась, и в спальню влетел Дилан. Хозяйка, как я рад! Следом ворвалась рысь и принялась крутиться на месте волчком, пытаясь поймать себя за хвост, а крыс и его команда мячиками запрыгали вокруг нее. «Чувствую скучно, никому не будет», — произнес Эдвард и сгреб Алину в охапку. «Любимая». «И когда нам принимать княжество?» Через час, едва отдышавшись, поинтересовалась невеста. «Прежде чем подавать заявление в ЗАГС, это местный вариант храма. Мне сначала нужно развестись, а до этого выловить Сергея и убедить его подписать заявление. Потом... Тебе нужны местные документы, иначе никакого брака по земным законам не выйдет, а это тоже время и деньги. А моя работа придется уйти на удаленку и неполную занятость. Моя жена не должна работать, тем более на кого-то чужого. Единственная твоя работа ⁇ быть счастливой. Мы еще об этом поговорим. Учти, сидеть без дела я не собираюсь. В любом случае... «В ближайшее время мне лучше никуда не уезжать». Все равно мы на месяц привязаны к твоему миру», — улыбнулся принц. «Чтобы временная петля исчезла, надо будет прожить здесь столько же, сколько ты пробыла в моем мире. А пока мы тут решаем твои дела, Доминик там додавит моего брата». «А если мы не выдержим 30 дней и перейдем раньше», Тогда при каждом новом переходе нас будет возвращать в прошлое, и понадобится несколько часов, чтобы восстановилась память. Несколько часов и чудесное зелье коньяк Рэми Мартен. Алина сбросила вызов, положила сотовый на тумбочку и споткнулась о взгляд Эдварда. «Что? Ты разговаривала с э, ненастоящим мужем через вот эту коробочку?» «Что это за артефакт? Звуковой вестник или привязанное к коробке заклинания двойного обмена?» «Это физика», — сдерживая смех, ответила она. «Обыкновенная старая добрая физика и еще разные науки и изобретения. Очень полезная вещь позволяет вести беседу почти на любом расстоянии от абонента». «От кого?» «От собеседника. Называется телефон или сотовый». Мобильник. Посредством двух телефонов можно поговорить с человеком, который находится в другом доме, городе, стране, разговаривать так, будто он стоит рядом. Очень удобно. Интересно, а из другого мира так можно? Если поставить вышки сотовой связи и привязать сигнал к порталу, то почему нет? Думаю, наука и магия составят отличный симбиоз и только расширят возможности друг друга. Нужно тебя научить пользоваться интернетом, Будешь сам просвещаться. Алина подошла к шкафу и принялась выбирать одежду. Ты куда-то собираешься? Немедленно насторожился принц. Хочу заехать на работу. Напишу заявление на отпуск. Они мне его еще за прошлый год должны. А потом поеду на встречу с Сергеем. Он сказал, что освободится около трех. Я с тобой. И его высочество упрямо вздернул вверх подбородок. Собираешься разгуливать по Москве в иллюзии? Алина смерила мужчину скептическим взглядом. А если что-то пойдет не так, что может пойти не так? Какое-нибудь электромагнитное излучение или не знаю, что еще возьмет и сдернет твое заклинание. Только представь реакцию окружающих. У нас тут не тридевятое царство, где два человека на версту это Москва. Здесь столько чужих глаз, причем очень наблюдательных что лучше не рисковать после работы я зайду в тц он как раз рядом с офисом куплю тебе одежду из завтрашнего дня тебя можно будет вывести в люди под присмотром разумеется а то мало ли пока не освоишься одному тебе выходить не стоит и ему пришлось признать справедливость этого замечания мир алины таил массу чудес и не меньшее количество опасностей Он в этом уже убедился, попытавшись выяснить, какой артефакт скрывается за белой плоской коробочкой с двумя дырками. Алина назвала его «Розетка» и объяснила, что это что-то вроде накопителя. На глазах Эдварда его леди присоединила к розетке длинную веревку с парой штыков на одном конце. Второй конец веревки уходил в плоскую тарелку, а потом поставила на тарелку странного вида кувшин, Что его высочество особенно удивило, вода в сосуде закипела буквально через пару минут. Очень полезный кувшин. И принц решил самостоятельно изучить и сосуд, и накопитель, к которому тот присоединялся. К сожалению, тайну артефакта раскрыть не получилось. Оказалось, что тот крепко охраняет свои секреты. Эдвард машинально провел рукой по волосам, которые до сих пор частично стояли дыбом, и с горечью вынужден был признаться, что они следи поменялись местами. В Альрасе он был ее ментором, учил, наставлял и с легкостью показывал виртуозное владение магией. А здесь, в ее мире, все происходит с точностью до да наоборот. Теперь он несмышленный ученик, который то и дело влипает в неприятные ситуации. Я смогу пообещал себе мужчина. «Если моя леди сумела освоить силу, не имея до этого о ней никакого представления, то я тем более справлюсь. Физика, интернет, электричество. Разберусь, изучу, запомню». Поездка на работу проблем ей не доставила. Конечно, начальство не сильно обрадовалось внезапному желанию Малышевой уйти в отпуск, причем сразу за два года, прошлый и этот. Но, скрипя сердце, заявление подписала. Шоппинг тоже удался. Алина не стала много набирать, рассудив, что сейчас главное на первое время переодеть Эдварда, а штаны и рубашки на сменку и остальную одежду он потом выберет себе сам. В том же ТЦ или в интернете. Это они дома решат. А вот Сергей встретил ее не особенно приветливо. Сначала выказал обиду, мол, выставила в ночь из дома. Ему, подумать только, перед подружкой неудобно. Перед ней, перед Алиной ему нормально, привел в дом чужую женщину. Ну, а че такого? А перед этой самой случайной подружкой ему неудобно. Чего тебе жалко было, что ли? Все равно сама ушла и мужчина с укоризной посмотрел на временную жену мы разводимся сереж без предисловий огорошила она его с усыновлением не срослось больше брак извини мне ни к чему снова здорово, а как же я у нас договор на год за услугу ты уже получил машину напомнила алина и на год у тебя остается московская прописка но штамп в паспорте мне не нужен я против или плати еще столько же сергей явно намекал на вторую машину или ее эквивалент в денежном выражении с ума сошел откуда у меня такие деньги я тебе с лихвой заплатила причем как выяснилось мне брак не пригодился по сути ты получил автомобиль и прописку просто так ни за что «Испортил паспорт. Это ничто! Ты ущемляешь мое мужское достоинство!» «Несуй его, куда попало. Тогда оно не пострадает», — парировала Алина. «Вот как ты заговорила. Я не согласен на развод. И знаешь что? Сегодня же перееду в нашу, — Сергей ухмыльнулся, — квартиру. Не имеешь права не пустить. Мы женаты, и я там прописан». «До вечера, жонушка. С последними словами будущий бывший фиктивный супруг отсалютовал Алини и ушел. «Эдвард, у нас проблемы!» Выпалила она, ворвавшись в квартиру. «Сергей!» «Он тебя обидел?» Глаза принца потемнели. «Оскорбил?» «Ударил?» «Нет, он отказывается разводиться и сегодня вечером собирается сюда въехать с вещами». Фу. его высочество даже руки потер в предвкушении. «Пусть въезжает. А мы и взгляд в сторону Дилана встретим. Погоди, мне не нужно, чтобы он сбежал на край света. Мне нужен развод, то есть его добровольное на это согласие». «Если не дурак, то он согласится», — успокоил ее Эдвард. «А если дурак, то тоже согласится, просто уже с потерями для себя». «Показывай, что в свертках. «Одежда, да?» «И чем так вкусно пахнет вон из той коробки?» Как Эдвард и обещал, Сергей согласился. Правда, поначалу, увидев его высочество, фиктивный муж попытался изобразить возмущение, мол, «Понятно, почему тебе так срочно понадобился развод, но я не гордый, перетопчусь. Тут три комнаты, одна на этот год моя» и удалился в Среднюю, где у Алины была гостиная. Всего одну ночь и переночевал. Ну, как переночевал? Просто сидел в комнате, клацая зубами и временами подвывая от ужаса. А наутро готов был на все, лишь бы Алина согласилась с ним развестись, и он больше никогда не встречался с обитателями этой квартиры. Хотя что может быть такого страшного в крысе и его команде? Милые зверьки. Да, бегают. Да, двое из них еще и летают. Да, погрызли вещи, но кто ему виноват, что он сюда приволок сумку с одеждой? Она предупреждала, что это плохая идея. Грызуны, что с них возьмешь? А что летучая нежить пыталась свить гнездо из его волос, так ухаживать за прической надо а то отрастил патлы. И да, попытка прибить крыса тапком была абсолютно лишней. Трудно причинить вред и так неживому. Только огорчил и расстроил зверька. Вот то ты. И... В общем, радоваться надо, что пострадали только вещи. А чем, спрашивается, ему не угодила рыська? Ну, выскользнула пару раз из-под ног, но ну, упал, бывает, пить надо меньше. Говоришь, не пил — Тогда наоборот, надо было выпить. И вообще, ему что, пола мало? Зачем было наступать на нежить? Она хоть и шкурка, но ей тоже не нравится, когда по ней ходят незваные дяденьки. И уж совсем непонятна реакция Серёжи на Дилана. Слуга просто хотел вспомнить былые времена и вызвался поухаживать за новым жильцом, помочь тому раздеться, например. «Ну и что, что Серега раздеваться не собирался?» Хороший лакей не ждет приказов, он умеет предугадать желание хозяина или его гостя. Вот и этот гость тоже не сразу понял, что он хочет. Хотя, возможно, последней каплей стало то, что призрак, внешне выглядящий как живой человек, на глазах онемевшего Сергея выходил из комнаты и возвращался в нее исключительно через стену. Утром, когда Эдвард выковырял Серёжу из шкафа, как только он там не задохнулся, Еще и дверь держал изнутри, пришлось применять магию. Так временный муж сразу выразил готовность ехать в ЗАГС прямо сию минуту, потому что в следующую он собирается отправиться в ближайший монастырь. «Попрошусь на послушание», — твердил мужчина, затравленно озираясь. «Всю жизнь грешил. Пора каяться». Развели их мгновенно. Алина подозревала, что не без помощи некромагии Эдварда, вернее, применение принцем пары-тройки полезных заклинаний, но главное препятствие было устранено. А через неделю они с принцем расписались. Со своей легализацией Эдвард разобрался самостоятельно. Для мага его уровня создать идеальные документы не составило труда. А уж где и как его высочество подсмотрел необходимые сведения и образцы паспорта и прочих бумаг — Алина выяснять не стала. Главные документы на имя Эдварда Рудольфовича Эластейна выглядели вполне себе настоящими. И на вид, и на ощупь, и при проверке в паспортном столе, когда она прописывала принца к себе в квартиру, ни у кого не возникло и тени сомнения в их подлинности. И интернет с компьютером, и намеренный хакер из начинающих осваивал самостоятельно. Алина лишь показала ему, как включать, как открывать браузер и как пользоваться поиском. И все. Его высочество на три дня был для нее потерян. Сидел часами, таращась красными от недосыпа глазами в монитор и щелкал мышкой. Месяц пролетел быстро. Не передумала. Может быть, хочешь подождать меня здесь? Только вместе. Я тут с ума одна сойду. А если, ну, вдруг, заклинание опять закольцуется, и ты пропадешь не на день, а на год, или вообще на много-много лет? Тогда уходим послезавтра». Не стал больше настаивать его высочество. «Почему не завтра?» «Потому что у меня осталось еще одно дело. Ничего такого, пустяк, но не хочу оставлять его на потом». «Это надолго?» На час, может быть, полтора. Мне только проверить, все ли идет, как я запланировал. Хорошо. Тогда я завтра займусь квартирой, освобожу холодильник, перестираю вещи и подготовлю тут все к нашему отсутствию. Эдвард вышел на улицу, вдохнул морозный воздух. Алина даже не подумала расспрашивать, что у меня за дело. Она мне полностью доверяет, и это дорогого стоит. Но лучше ей ни о чем не знать. Однажды вечером они разговорились и нечаянно затронули больную для женщины тему детей. И Алина призналась, как с ней поступил первый муж, как ее обманула дама из органов опеки и чем аукнулся его леди этот обман. Его любимая, рассказывая, всхлипывала, захлебываясь слезами и застарелой болью а он лишь стискивал зубы, давая себе за рог, что обидчики не уйдут от ответа. И вот для них пришло время платить по счетам. Его высочество несколько дней наблюдал за Малышевым, первым мужем Алины, и точно знал, куда бить. Когда у него началась черная полоса, Кирилл, наверное, подумал, что его сглазили. Еще вчера... В его жизни царило полное благополучие, а сегодня он буквально покатился по наклонной, и преодолеть эту полосу невезения никак не получалось, словно он движется вдоль нее, а не поперек. Сначала Кирилл остался без машины. Дорогую Иномарку угнали, сохраняемые стоянки, да так ловко, что автомобиль не попал ни на одну камеру. А через день машина нашлась но в таком виде, будто по ней прошелся асфальтоукладчик, а восстановлений и речи не было. Металлолом. Дальше больше. Кирилл сам не понял, как допустил несколько серьезных ошибок и был вызван на ковер. Не успел исправить предыдущие проблемы, как важная разработка, которой он руководил, попала в руки конкурентов и все указывало на него, на Малышева. И он лишился работы». Попытки найти новую ни к чему не привели. Куда бы он ни тыкался, в какую организацию ни обращался, везде был один ответ «Вы нам не подходите» или «Мы вам перезвоним», что, по сути, означало то же самое. Отказ. Понять работодателей было можно. Кто захочет связываться с предателем, но ему-то что делать? Чтобы концерн, на который он работал, не возбудил против нечистоплотного сотрудника дела, Кириллу пришлось выплатить внушительный штраф и полностью опустошить свои счета. А в довершение всего его бросила жена, не пожелав делить жизнь с почти нищим. По ее меркам, нищим. Забрала из квартиры все маломальски ценное и ушла. А на вопрос «Что ты делаешь? У нас же дочь!» Кирилл получил контрольный в голову. Она не твоя. Я родила Марину от другого. Он уехал, а ты так подвернулся». В один миг из успешного и семейного человека Малышев превратился в одинокого безработного. Без семьи, без дочери, без денег и без друзей. Второй адрес, куда направился Эдвард, проверить, как дела у сотрудницы отдела опеки. Там тоже все шло, как задумано. Его высочество узнал, что несколько дней назад дама внезапно уволилась, все накопления пожертвовала ближайшему детскому дому и сама устроилась туда на работу нянечкой. Он посчитал, что этого достаточно для искупления ее вины. В конце концов, если бы не жадность этой дамы, то Алина вряд ли попалась на глаза Доминику. И он, Эдвард, С ней никогда бы не встретился. Эдвард даже передернулся, представив такую перспективу, даже подумать страшно. Если бы не Алина, он бы в лучшем случае прятался от Руперта на острове. В худшем, сидел там же, но уже женатым. А жена вынашивала ребенка его племяннику. Нет, что не делается, все к лучшему. И на этой оптимистической ноте... Среагировало заклинание оповещения. Король Доминик давал весть, что им пора возвращаться. Алина не показывала виду, но внутри волновалась. «А вдруг это ловушка? Вдруг Доминик спелся с Рупертом?» «Не нервничай». Его высочество накрыло ее руку своей. «Там все в порядке». Я не говорил тебе, что все это время я был на связи с Его Величеством и более-менее в курсе всех дел. Но как? Дилан, — улыбнулся Эдвард, — я просто раз в два-три дня отправлял его на ночь домой, и дух собирал интересующую меня информацию. Значит, Руперт согласился на все условия. Клятву он уже отозвал, Княжество создано, ждут только моего возвращения, чтобы заключить магический договор. Алирами получила своего Нейтана, и неизвестно, кто из них больше счастлив. Принцесса, воссоединившаяся с любимым или его высочество, которое избавился от диктата отца. Правда, Нейтан теперь попал под руку Доминика и самой Алирами, но его, похоже, все более чем устраивает. Он не привык жить своим умом, ему комфортнее, когда им кто-то руководит. «Ну да, иначе ему пришлось бы брать на себя ответственность, а на это твой племянник, уж прости, не способен», — отозвалась Алина. «Что ж, я за них рада. Главное, чтобы из наследника не получился второй Нейтон. «Доминик не позволит, да и я буду на подхвате», — заверил ее Эдвард. «В общем, можно перебираться, только собрать в одном месте весь наш зоопарк» скорее камеру и <с> ее тоже принц поспешим нас все ждут только ты ничему не удивляйся хорошо эдвард ты меня пугаешь чему мне не удивляться э -э -э принцесса приготовила сюрприз хороший тебе понравится должно понравиться с каждым произнесенным словом энтузиазм его высочества понемногу угасал «Алина, ты мне доверяешь?» «Да». Она не колебалась ни секунды. «Тогда давай руку. Я открываю портал». «Нежить, все в кучу и нам в ноги». Десять лет спустя. В последний день недели Аделаида снова приказала накрывать в парадной столовой. «Зачем?» — пожалуй, она и сама не могла бы дать ответ. Когда-то, когда дворец еще жил полной жизнью, когда король изображал, если непримерного и любящего, то хотя бы уважающего королеву-супруга, они неукоснительно соблюдали старые обычаи ре Оуэнов — «совместный ужин». «Совместный — значит, семейный». Раз в неделю за вечерней трапезой должны были присутствовать король, королева и наследный принц. Только семья, без придворных и гостей. Всевидящий! Как же она ждала эти короткие вечера! Надеялась и верила, а вдруг именно сегодня Руперт поймет, что лучше нее Аделаиды никого нет, что никто не будет любить его сильнее, чем она. Ждала, когда муж осознает это, подойдет к ней, возьмет за руки и. и больше никогда не посмотрит на фаворитку. Но годы летели, а Руперт по-прежнему относился к жене как к дорогой мебели. Однажды она поняла, что так и просидит на обочине жизни, наблюдая со стороны, как ее любимый, одаривает вниманием другую, и попыталась ликвидировать фаворитку. Не сразу, но ей это удалось. овы король привел новую. Когда и ту постигла участь первой, Руперт явился в храм с третьей и доходчиво объяснил жене, что своими действиями она его от себя только отвращает. А если посмеет извести и эту фаворитку, он, Руперт, найдет способ сделать жизнь королевы окончательно беспросветной. Отныне срывать досаду она могла только на горничных. И Совместный ужин оказался единственным временем, когда супруг, пусть и формально, принадлежал только ей, Аделаиде. Поэтому королева теперь особенно дорожила этим обычаем, с нетерпением ожидая последнего дня недели. В редкие моменты к ним присоединялся младший принц. Но Эдвард никогда не жаловал столицу. Ее величество могла по пальцам пересчитать все случаи, когда слуги накрывали на четверых, а не на троих. В остальные дни они принимали пищу по отдельности друг от друга и вообще жили каждой своей жизнью, трапезничая там, где застали рассвет, вечер и полдень. Руперт обычно утро встречал в покоях фаворитки. Нейтон, пока не подрос, ел с матерью за одним столом, но потом и у него появились посторонние интересы. А у королевы ничего не менялось. Она всегда просыпалась в собственных покоях, неизменно одна, и если не считать служанок и дежурных фрейлин. Но теперь все стало еще хуже. Руперт рискнул и проиграл. Она тоже приложила руку, чего уж там. Правда, никто из них не ожидал такого исхода, казалось бы, беспроигрышной партии. Темный дар принцессы для королевы был только поводом. Нет, Аделаида на самом деле не любила некромагов, но возненавидела юную Алирами вовсе не поэтому. Когда королева поняла, что ее сын всерьез увлекся девушкой, она чуть с ума не сошла от ревности. Как? Ее сынок, единственный, кто скрашивал существование матери, кто был так ласков к ней, старался чаще быть рядом, поддерживал, веселил и променял ее на какую-то пигалицу. Причем эта нахалка не просто отнимает у ее величества единственную оставшуюся ей радость — внимание сына. а в глазах Нейтона не просто супруга, она для него во всех смыслах единственная и желанная. Живое напоминание королеве Аделаиде, что ей так и не удалось стать для Руперта любимой женой. Этого вынести Аделаида уже не смогла. Впрочем, очень скоро ее планы, как и планы Руперта, пошли прахом. Мать потеряла сына, а король фактически лишился власти. Альраз же и вовсе стал придатком у Денга. «Все бы ничего. На их век хватит и денег, и почестей. А потом королевство так и так перейдет к внуку. Не так обидно». Все-таки родная кровь, хоть и изгаженная матерью некромагом. Но формально оставаясь королем Альраса, Руперт больше ничего не решал и вынужден был подчиняться второму принцу, которого проклятый Доминик назначил регентом при малолетнем наследнике. Аделаида знала, что муж больше всего страдает именно из-за этого. Ненавистный младший все-таки над ним возвысился. И хоть Эдвард своим новым положением не злоупотреблял, и, надо признать, правил разумно — процветал, подданные благоденствовали — Руперта больше ничего не радовало. Может быть, потому что мерзкая девчонка принялась навязывать аль принятые в Уденго порядки? Нет, с ликвидацией института фавориток королева была вполне согласна. Но жена Нейтана на этом не остановилась. Вместе с Домиником они добились реабилитации темного дара». И отныне некромаги стояли наравне со стихийниками. И если пожилые люди, те, кто вырос при правлении Руперта и его отца, еще смотрели на темных с опаской, то дети и молодежь легко приняли новые порядки. В это было трудно поверить, но не прошло и десяти лет, как в Альрасе стали заключать смешанные браки, и никто не осуждал такие семьи. А еще, словно ей Аделаиде было мало горя, принцесса Иннейтана к себе переманила. Сын почти сразу после побега жены перебрался в Уденго, и теперь домой почти глаз не кажет. А вредная невестка, словно в отместку за холодный прием, свекровь к внуку и на дневной переход не допускает. Будто бы родная бабушка может ему навредить. Мальчику уже девять, но они ни разу не виделись. Нет, Вальрас Джолин приезжает. Должны же подданные знать своего будущего короля. Но Нейтон свято чтит волю жены, которая строго-настрого запретила ему знакомить сына с королевой. Мол, научит мальчика плохому. «Это она-то? Королева?» «На себя бы лучше посмотрела» но Руперт во всем соглашается с невесткой. Эта темная дрянь, наверное, чем-то обоих опоила или прокляла, иначе почему и сын, и муж смотрят ей в рот. Нейтон вообще сидит возле юбки своей жены-фаворитки, как привязанный, и, судя по всему, вполне счастлив. А его мать каждый день, когда никто не видит, льет слезы по своей загубленной жизни, и каждый вечер. Последнего дня недели велит сервировать ужин в парадной столовой в надежде, что однажды двери откроются, и Руперт присоединится к трапезе. Пусть он до сих пор зол на жену, пусть не разговаривает и даже не смотрит. Ей будет достаточно даже того, что он сделает крошечный шаг навстречу, сядет с ней за один стол. Или в столовую ворвётся Нейтон, на лету обнимет мать, подтолкнет к бабушке подросшего Джолина. Внук обнимет её и плюхнется рядом на соседний стул, а потом, роняя крошки, примется с аппетитом есть, попутно что-то рассказывая. И пустая, и холодная комната оживёт, согреется детской радостью и теплом родных. Но из раза в раз повторяется одно и то же. Большая комната, красивый сервированный стол, изысканные кушанья, вышкаленные лакеи и одинокая, никому не нужная, всеми брошенная женщина. «Алина, ты скоро?» Эдвард просунул голову в дверной проем. «У меня сегодня планерка, и совещание с поставщиками комплектующих, а потом деловой обед, и мы почти готовы отозвалась жена. «Выходи и прогревай машину!» И переключилась на Дилана. Проследи, пожалуйста, чтобы Алан не вздумал снова развлекать одноклассников фокусами. Мальчик обещал не кастовать в школе, но восемь лет есть восемь лет. Энергия его просто распирает. Хорошо еще, что отец настоял на блокираторе. Теперь у сына силы хватает лишь на самые безобидные шалости, но лучше проконтролировать. «Присмотрю», — изобразил глубокий вздох призрак. «Хозяйка, может быть, лучше отправить с его высочеством рысь?» «Угу. Чтобы случилось что-нибудь подобное прошлому разу, когда на глазах биологички чучело дикой кошки вдруг встряхнулось и потянулось. Эдварду пришлось чистить бедной женщине память и восстанавливать ей нервы». «Ну, тогда крысиную нежить», — с надеждой произнес призрак. Мне не нравится присутствовать на уроках. Одна девочка из класса Алана видит меня в любой ипостаси и не дает мне проходу. Скрытый некромак, я помню, кивнула Алина. Что поделать? Терпи. Через год Эдвард возьмет ее в обучение. Крыс и команда однозначно отпадают. Забыл, что они устроили в прошлый раз. М? Школу на три дня закрывали на срочную дератизацию, а предшествовавшая этому эпидемия обмороков среди учительского состава «нет-нет-нет» и еще раз «нет». «Алина!» — вопль Эдварда с первого этажа. «Да иду я, иду!» Все, Дилан, я в тебя верю!» «Алан!» «Что, мамочка?» «Я готов! Учебники собрал, сменку взял, ничего не забыл!» Значит, так, молодой человек, слушайся Дилана и ни в коем случае не пытайся никому помогать магией, не позволяй Кристине дергать Дилана, когда призрак проплывает мимо нее. Кстати, пригласи девочку к нам в гости. Я хочу сама с ней поговорить. Завтра? Нет, на выходные. Хотя в субботу мы заняты, идем на день рождения Джолина. А где суббота, там и воскресенье. Позови Кристину на следующие выходные. «Я скоро увижу Джолина! Ура! Мам, я хочу подарить ему планшет. Можно?» «Алан, зачем? В королевстве тот не будет работать. Там нет электричества и интернета. Ты забыл?» «Заряда хватило бы на пару часов», — буркнул ребенок. «Закончится заряд. И что потом? Мы с тобой уже говорили на эту тему». Нельзя таскать технические вещи в магический мир и наоборот. Тогда я приглашу Джолина сюда и здесь подарю ему планшет, а еще квадрокоптер. Джол обалдеет, когда поймет, что тот летает без магии. Аллан, следи за речью. Джол очень удивится, — поправился мальчик. Мам, тогда можно я пошлю ему вестник и приглашу к нам? В субботу увидишься. «Тогда и пригласишь. Но...» — строгая мать погрозила сыну пальцем. «Только в том случае, если ты всю неделю в школе будешь вести себя как обычный земной ребенок и не станешь пользоваться даром безжизненной необходимости... Аллан, я правда устала ликвидировать то, что ты успеваешь начудить. Тебе уже восемь. Пора взрослеть, сын!» «Хорошо, мама. Я постараюсь». Мальчик тяжело вздохнул. Мне ничего нельзя. В одном мире нельзя кастовать, в другом нельзя пользоваться гаджетами. Но быть как все, так скучно. Большие возможности, большая ответственность. Мы уже говорили с тобой на эту тему. Пока ты не станешь вести себя как взрослый и ответственный маг, отец не снимет блокиратор. Алина, время вышло. На машине по утренним пробкам уже не успеем. Придется порталом. «Опять? Я не виноват, что вы так медленно собираетесь. Алан, Дилан, быстро сюда, я перекину вас первыми. Сын, не забудь снять полог сразу, как только выйдешь из портала, чтобы никак в прошлый раз, когда ты три урока просидел невидимкой, а учительница названивала маме и спрашивала, почему ты не пришел в школу. Хорошо, папа». Через минуту ребенок отбыл в школу, и родители остались одни. Алирами прислала вестник насчет субботы. Она там придумала что-то грандиозное, произнесла Алина. Настаивает, чтобы мы остались на ночь, потому что у нее для нас приготовлен сюрприз. Знаешь, мне уже не по себе. Все, не можешь забыть тот первый. Но разве он оказался плохим? Нет, было замечательно. И я благодарна принцессе за организацию торжества, за роскошное платье, гостей, поздравления, подарки и все остальное. Было неожиданно и приятно, очутившись в Уденго, попасть на собственную свадьбу. Но, как вспомню, кортеж из карет запряжённых ящерами до сих пор мороз по коже, а лакеи из одних зомби. Нет, они были безупречно вежливы и предупредительны, но голые черепа. Вместо человеческих голов и эти их оскалы — в смысле улыбки. Бр. А свадебное путешествие по подземельям и катакомбам у Денга. Нет, нет. Алирами очень мила и искренне хотела меня порадовать, но ориентировалась исключительно на собственные вкус и интересы. А я тогда ты была просто не готова к столь близкому и столь резкому знакомству с мечтами некромага. Кивнул Эдвард, вернее, с их притворением в жизнь. Именно Сейчас бы я восприняла подобное немного спокойнее, но тогда. Женщина передернула плечами. Зато теперь я больше не люблю сюрпризы. Ну что, идем вместе или по отдельности? У меня сегодня тоже загруженный день. Продолжаем развивать нейросеть. Она получила что-то больно разумное и инициативной. Мы решили ввести ограничения, а то оглянуться не успеем, как она начнет проявлять инициативу, и самостоятельно, без запроса человека, создавать изображение. Алина, боюсь, не только изображение. Там и до реальных воплощений осталось не очень далеко. Видел ваши разработки и сам хотел об этом предупредить. Эдвард обнял жену и вытянул руку, демонстрируя часы. Ты у меня умница. Ты справишься. Смогла же сделать симбиоз земного хронометра и многоразового портала и голосового вестника, то есть мобильного телефона. Не представляю, как я раньше обходился без этого артефакта. О, никак это признание, что наука плюс магия — это будущее. Помнится, что кто-то был сильно против, доказывая, что это невозможно совместить. Алина потерлась щекой о руку мужа. «Но я признал, что ошибался». «Когда это?» «Сразу, как ты сказала, что насильно никого не держишь, и я могу быть свободен». «Ладно», — убедил. Наш сын с удовольствием посещает земную школу и учится наукам наравне с уроками магии. Тем более, что хронометр, она показала на часы, помогает закольцовывать переходы и попадать в определенный временной промежуток. Алан спокойно везде успевает. «Верно. Он везде успевает. И не только учится полезному. Иногда я всерьез опасаюсь, выдержат ли наши миры некромак и полный стихийник. Это же уму непостижимо, на что он будет способен, когда достигнет совершеннолетия. Но ты была права. Мальчику в будущем пригодятся все знания, как и друзья из обеих миров». «Вот. А ты еще называл меня невыносимой?» «Я и сейчас это скажу. Ты абсолютно, окончательно...» «Ну, продолжай. Чего ты остановился? Какая я?» «Да вот смотрю и прикидываю, успею договорить или пора бежать, спасая свою жизнь?» — хмыкнул принц. «Ладно, уговорила, признаюсь. Ты самая невыносимая из жен, потому что быть от тебя вдали для меня совершенно невыносимо». Ты мое сердце, моя душа, мое все, Алина. Ты и Алан, мое невыносимое счастье.